Глава, 17. На третий день мы полетели с друзьями Хворостовых в Минирис, еще один небольшой городок на Китаре. Там мы побывали на удивительном концерте квартов. Это был малочисленный дружелюбный народ, и жил он на маленьком спутнике мертвой планеты в нашей звездной системе. Хамони приютили квартов из-за отсутствия агрессивности и уникальный талант петь и имитировать всевозможные звуки. Их концерт потряс воображение и развеял настроение «Не могу найти себе места». Вечером у нас состоялся ужин с двумя коллегами Бориса Заруна, которые прилетели со своими уже взрослыми сыновьями, и нам с Ладой пришлось соблюдать всевозможные правила приличия. Все бы ничего, но хотелось быстрее сбежать, Потому что берег и Канас, Химани, вели себя слишком вызывающе и даже под предупреждающими взглядами своих родителей неуместно шутили на тему предстоящего бала, но нам пришлось быть любезными с ними, как и Воростовым. Когда ужин закончился, мы с облегчением отправились назад в фикет. Ночью Лада возмутилась, что я без конца ворочаюсь сбоку на бок и пристала с расспросами о моем настроении которая заметила еще с утра. В конце концов, я призналась, из-за чего расстроена. «Да он два дня ходил вокруг да около, но не мог найти никого, кто бы представил его тебе». Ободрила подруга, но веселее от этого не стало. «Удивительное воспитание для Хамони». «Почему удивительное?» «Ну, говорят, что они не такие церемонные обычно. Это же властелина мира». «Говоришь так, будто они чем-то тебя обидели?» «Меня нет, но разное поговаривают. Но это все слухи. Я предпочитаю факты. Ты же знаешь...» Улыбнулась Лада и положила голову мне на плечо. «Давай не будем делать скоропалительных выводов и немного отпустим ситуацию. В конце концов, ты еще не знаешь, что тебя ждет на балу. Может, все будет как нельзя лучше?» «После ужина с этими отвратительно воспитанными Берегом и Каносом мне страшно думать об этом», – прошептала я ей в макушку. «Папа заметил моё фи по поводу этих придурков и шепнул, что их семьи уже подали заявки на невест, так что нам их общество не грозит?» «Какое счастье!» – усмехнулась я. «А чьё же грозит?» Ох. У нас еще много дней добала, но я уверена, что будет можно уже что-то предположить, потому чья семья захочет познакомиться с нами и нашими родителями. Все это, конечно, так нервирует, но нам же все равно этого не избежать, поэтому смело смотрим вперед. Я прикрыла веки и увидела перед собой огненные глаза. Не могу не думать о нем, Влад, прошептала я. О ком? Не сразу догадалась подруга. «А, ты про Босгорода? Я молчала, словно не говоря о нем, могла сохранить ту хрупкую надежду на знакомство. «Может, нам получится стать друзьями?» «Спи, дари! Зевая, прошептала Лада. «Утро вечера...» «Мудренее!» — протянула я.